Глава 1108. Вторая попытка. За его тиранической аурой скрывалось то, чего никто не видел – Афера. К примеру, долговая расписка линцуна Даже сам Линь не знал о её существовании. Сам того не подозревая, он стал жертвой манипуляции Мэн Хэо. Эта долговая расписка была создана во время их первой стычки во время использования Семи Божественных Шагов. Пока внимание линцуна Цуна занимало бурлящей энергией этого заклинания, Майнхау втайне создал долговую расписку. Он сделал это намеренно, на случай если ему не удастся убить Лин Суна, или тот и мудрится сбежать. Таким образом, даже если схватка пойдёт не по плану, он не останется с пустыми руками. На худой конец у него появится долговая расписка. В следующей их встрече он сможет заявить Лин Суну в лицо, что тот должен ему денег. Он совершенно не ожидал, что его привычка собирать долговые расписки поможет ему опровергнуть смерть Лин Суна, На пути к горе Белой Печати Манхау наконец понял, почему он не погиб. Практики Эшелона могут быть убиты дважды, не боясь за уничтожение души. пробормотал он, размышляя о словах Парагона Грёзы Море, сказанные ей во время той памятной встречи. Эта уникальная способность была присуща всем практикам Эшелона. Единственный способ по-настоящему убить члена Эшелона – сразить его два раза подряд, а потом прикончить в третий раз. Только тогда его действительно настигнет смерть. Этим убийца сделает половину работы для вступления в эшелон, останется только добраться до руин бессмертия и найти парагона «Грёзы моря». Там он получит вторую половину метки и станет новым членом эшелона. Пока Манхао летел по небу, он коснулся места на лбу, где скрывалась метка эшелона. Практически в тот же момент, как Манхао вернулся в Девятую Державу, в Четвёртой Державе кое-что произошло. Во время последней стычки Линьцун сплюнул на землю сгусток крови, которая уже давно впиталась в землю. Внезапно этот участок захрустел, и оттуда из-под земли показалась рука. Кожа была цвета безупречного белого нефрита, словно у новорождённого. В следующий миг в фонтане комков грязи и земли выкарабкался человек, олень Цун. Несмотря на бледность лица, его культивация выглядела совершенно иначе. Похоже, она вернулась на свой изначальный пик. И всё же его всего трясло. Сделав несколько судорожных вдохов, он взревел – «Мэн Хао!» Его лицо исказило гримасу злобы ярости. «На четвёртой горе и море ни в одной из опасных переделок меня ни разу не вынуждали пожертвовать жизнью! Кто бы мог подумать, что именно ты загонишь меня в угол и убьёшь меня! Отныне мы непримиримые враги!» Он заскрежетал зубами и уже было решил попробовать отомстить Манхао Хао через сюицин на четвёртой горе. Однако, хоть она и была слабостью Манхао. с её статусом уважаемой 49 девятой принцессы он ничего не мог ей сделать. Осознание этого факта наполнило его сердце горечью. Он внезапно понял, что хоть ему и удалось выжить, Манхао стал его внутренним демоном. Он в ярости ударил ногой по земле, а потом полетел к горе Аур Державы. Не существовало способа развеять сжигающую его ненависть. Даже считая, что они не могли существовать под одним небом, при следующей встрече с Манхау он незамедлительно бросится бежать. Больше он не хотел рисковать и сражаться с ним. Он невольно задумался, знал ли Манхау о том, что он был всё ещё жив. Разумеется, Манхао было об этом прекрасно известно. Он приземлился на гору Белой Печати и сел в позу лотоса, после чего достал два язычка пламени. Это были две печати Мира Четвёртой Державы и Восьмой Державы. Два огонька перелетели на ладонь статуи и встали в ряд с Печатью Мира Девятой Державы. Три язычка пламени сделали эссенции естественные законы ещё величественней. Манхао втянул полную грудь воздуха и приступил к обретению просветления. Он уже какое-то время знал, что с получением печати Мира Четвёртой Державы он обладал не 20, а 30 процентами потока Мира Сущности Ветра. В погоне за просветлением неспешно потекло время, общая структура Мира Сущности Ветра изменилась после поражения Линь и Хайн Цинлея. Армии Четвёртой и Восьмой Державы на центральном поле боя были побеждены и практически полностью уничтожены. Остальные шесть держав продолжали вести кровопролитную войну Однако Девятая Держава возвысилась над остальными, вынудив практиков других государств объединить силы против них. Довольно скоро накалившееся сражение создало довольно хаотичную ситуацию на поле боя. Файндон, Эры, Байе менялись с другими практиками Девятой Горы и Мори, чтобы на поле боя всегда кто-то сражался, как будто они не хотели возвращаться с поля боя, словно пытаясь найти спасение от мучающих их желаний в сражении. Так прошло две недели. Скорость обретения просветления трёх печетей мира была очень высокой, благодаря благословению 30% потока Циммера Сущности Ветра, к этому моменту он постиг примерно 500 эссенций и ещё не закончил. За эти две недели сражения в Центральной области изменились, всё больше практиков эшелона постигало свои печати мира. Сражения становились всё более хаотичными, чтобы захватить печати мира других держав, сперва надо было их ослабить, получив преимущество на Центральном поле боя. Под командованием практиков эшелона армии в Центральной области начали сражаться с удвоенной яростью. То и дело, одна из стран терпела поражение в стычке, отчего алый луч света из их пагоды начинал тускнеть. В этот момент практики эшелона из других государств сходили на территорию Державы и вступали в бой. За эти две недели жесточайшие бои прошли практически на всех горах Аура Державы. Некоторые заканчивались победами, другие – поражениями, хотя было две горы, к которым никто не смел приближаться. Одной была гора Ауры Первой Державы под контролем практика эшелона с Первой горы. Никто не хотел вторгаться на его территорию. Второй была гора Белой печати Манхао. Остальные практики эшелона знали, сколько в его руках находилось печати мира, но после разгрома Хайнцен-Лея Линь Цуна он окончательно закрепил свою позицию в организации. Ни один практик эшелона не был уверен, что сможет удалить его. В такой манере прошли ещё семь дней. Внезапно от горы Белой печати в небо ударил луч яркого света, Манхео резко открыл глаза и медленно поднялся, взмахом рукава притянув к себе на ладонь три язычка пламени, позволив им раствориться под кожей. Три печати мира, 900 великих дао, 900 эссенций – вся эта информация была запечатана в его сердце. Хотя он не мог полностью ими управлять, чувство завершённости сделало его ауру совершенно не такой, как раньше. Он выглядел более утончённым, чем раньше. Когда он поднялся, возникло ощущение, будто между ним и всем миром существовала связь. Когда он закрыл глаза, свет начал меркнуть. Когда они вновь разомкнулись, в его руке уже лежал второй фрукт нирваны С блеском в глазах он приложил его к своему лбу. Как только фрукт Нюрваны коснулся кожи, его захватило знакомое чувство. Могучий и бурный рёв затопил его разум, и ему даже начало казаться, будто у него сейчас взорвётся голова. Тем временем он начал расти. Пятнадцать, двадцать четыре, тридцать, тридцать девять метров. Его физическое тело разрывало на части... С другой стороны, испытываемая им боль отличалась от той, что ему довелось испытать во время первой попытки выбрать вторую фрукт Нирваны. В этот раз его физическое тело находилось не на царстве бессмертия, а на царстве древности. Физическое тело царства древности с хрустом начало расти. Из девяти ламп души две были уже зажжены. Теперь вспыхнули третья и четвёртая лампа, а из пятой посыпались крохотные искры. Его физическое тело испытало взрывной рост силы. Его сердце громко стучало в груди, а потом в небе загремел гром, словно приветствуя его. В нём начала расцветать сила, куда ужаснее, чем сила физического тела царца древности. Вскоре он превратился в шестидесятиметрового гиганта, его голова была высоко задрана, а бурлящая энергия порождала вокруг него ураганные ветра. Он задрожал, когда почувствовал разрывающую его изнутри бурю, как будто его меридианы Ц оказались на грани уничтожения» фрукт нерваный, подобно ключу отпер ужасающую силу, скрывающуюся в его крови. Как и в прошлый раз, по его жилам побежала невероятная мощь. Манхау отчетливо чувствовал, как 123 меридиана рвутся и соединяются в один-единственный бессмертный меридиан. Хоть это и был всего лишь один бессмертный меридиан, он создавал картину очертания идеальной окружности. Его культивация стремительно росла, каждый его вздох отражался в небе раскатами грома, словно он вбирал в себя всю энергию неба и земли в округе. Такая сила превосходила царство бессмертного императора. Горы закачались, земля задрожала. Всё живое в Девятой Державе внезапно почувствовало невероятную тираническую силу на горе Белой Печати. Сильнее всего её чувствовали члены различных сект Девятой Державы, в особенности Цзянь Дао Цзи. Поменявшись в лице, он вместе с остальными практиками Девятой Державы в шоке уставился на гору вдалеке. В этот момент Манхау окружал лазурный свет, лазурь символизировала Всевышнего, Всевышний олицетворял бесконечность. Испуская лазурное свечение, Манхау задрал голову к небу и взревел, небосвод содрогнулся, а потом поднялся могучий ветер. В этот раз Манхау смог продержаться 20 вдохов, после чего по его телу прошла дрожь, и он закашлялся кровью. Из его лба вылетел фрукт нерваны и приземлился ему на ладонь, Выглядел он довольно помято, но его глаза сияли восторгом, граничащим содержимостью. «Просветление об эссенциях действительно помогло мне в поглощении второго фрукта Нирваны. С пониманием 900 эссенций я могу оставаться в этом устрашающем состоянии целых 20 вдохов. Гораздо дольше, чем раньше. По моим расчётам, если я постигну все 3000 эссенций, тогда смогу навсегда остаться на царстве Всевышнего Бессмертного». С новообретённой надёжды он запрокинул голову и расхохотался. К тому же во время первой попытки выбрать второй фрукт Нирван я потратил столько своей энергии, что едва мог стоять на ногах, но сейчас это отняло всего 30% моей энергии.